Глава 3 Перед тем, как Джонта появился на пороге, Сиуни, зажав под мышкой дерзкое бегство пипа, успела подобрать с полы дюжину снежинок. Несмотря на явную покорность и бумажные кости, присутствие скелета слегка нервировало Сиуни, она поспешила откланяться. Одну из самых маленьких снежинок она сунула в карман передника, чтобы изучить на досуге. Мактейн скрылся в своей спальне, и Сиуни направилась к себе. Кинув на стол книгу и цилиндр, она взгромоздила чемодан на кровать, где уже покоилась бежевая шляпка, которую Сиуни привезла с собой. Дважды щелкнув, открылись замки чемодана. Сверху лежал зеленый ученический передний, который Сиуни сунула в последнюю минуту, решив, что он ей еще пригодится. Отшвырнув его в сторону, она принялась вытаскивать блузки и юбки, встряхивая каждую и разглаживая морщинки на ткани. К счастью, маг не забыл повесить в шкаф плечики, и Сио аккуратно развесила на них все предметы своего гардероба. Взяв в руки последнюю юбку, она погрузилась в размышления. «Куда, скажите на милость, ей спрятать нижнее белье и пистонный револьвер?» А тут еще возникла проблема воздаяния, задарованное ей образование. Да уж, пятнадцать тысяч фунтов вовсе не шутка. Где Сио не была бы сейчас, если бы не эти деньги? Мыло бы полы у богатенького аристократа в надежде накопить на поступление в кулинарное училище. Но самое главное, почему МакТейн проявил столь неслыханную щедрость? Сиуни никогда прежде с ним не виделась, в противном случае она бы сразу запомнила встречу. Кроме того, сама стипендия не имела названия, не содержала условий для возврата средств. Сиуни не могла поверить, что ее заметили и выбрали как адресата разового пожертвования исключительно за отличную успеваемость, в чем ее, похоже, хотел убедить маг, или «все было именно так». то вообще такой этот маг Эмери Тейн, который озолотил совершенно незнакомого человека и даже не потребовал, чтобы стипендиата направили к нему в ученики. Вернувшись к разборке чемодана, Сию не задумалась о том, сколько в действительности зарабатывает маг. Вероятно, прилично, если только маг Тейн не копит деньги, складывая в кучу, как поступает со всяким хламом, которым полон его дом. Сио не надеялась, что его доход окажется по-настоящему велик. Иначе она будет мучиться от страшных угрызений совести. Пожалуй, лучше не проявлять излишнего любопытства, хотя этот вопрос ее очень заинтриговал. Впрочем, сейчас надо заняться другим и полностью сосредоточиться на задании». Сио полезла в чемодан, где оставалась ее косметика, шпильки и заколки для волос, дневника и библиотечная карточка, которая вряд ли пригодится ей здесь, в таком захолустье. Неожиданно ее мысли вновь изменили направление. Девушка наткнулась на собачий ошейник бирюзового цвета, лежавший в углу среди ее белья. Сио провела пальцами по краям, разлохматившимся от постоянного жевания. Вчера она отвезла Джек Рассел-терьера Биззи-матери, которая теперь будет ухаживать за собачкой. Сеуни вздохнула. бизи была ее лучшей подругой на протяжении последних лет и не давала ей приуныть, когда Сеуни училась в магической школе Таджи Спрафа. Тем, кто стремится закончить обучение экстерном, трудно находить время для того, чтобы обзавестись друзьями. Дни забиты уроками и лекциями, но Бизи не нужно было делать домашние задания, и она всегда дожидалась, когда же Сио не вернется в свою спальню. Бизи и впрямь была самым верным другом, о котором можно только мечтать. «У вас есть собака или очень большая кошка?» Сердце Сио оборвалось, и она крутанулась на месте, с треском захлопнув крышку чемодана. В дверях, не переступая порог спальни, застыл Мактейн с внушительной стопкой книг. Зря не закрыла дверь. Сионе стиснула в кулаки ошейник. «У меня была собака, она жила со мной в тот же Спрафе, а теперь все изменилось. Магичка и сказала, что я не могу взять Бизи с собой из-за вашей аллергии». Макты медленно кивнул, и его зеленые глаза ярко сверкнули. «Я всегда неважно переносил присутствие животных, даже в детстве», — признался он. «Я любил пчел». «Пчел?» — повторила Сиони. Он посмотрел на нее так, будто это предпочтение было всеобщим. «Что ж, пожалуй, Сионе следует не удивляться вкусом своего наставника». Мактейн по своему обыкновению не стал ничего добавлять, хотя был настроен вполне дружелюбно. «Вы позволите мне войти?» — спросил он. «Да». Толкнув ногой дверь, чтобы она открылась пошире, Мактейн переступил порог комнаты и взгромоздил стопку книг на письменный стол. сию не поежилась. Она забеспокоилась, что все они предназначены для нее. «Полистайте на досуге». «Когда вы устанете от пипа», — пояснил Мактейн, хлопнув по верхней обложке ладонью. Сио, не склонив голову на бок, прочла надписи на корешках. «Астрология для юношества», «Анатомия человеческого тела», том 1 «Руководство по пиротехнике» Маркуса Уотерса, «Теория полета и усмирение духов», «Введение в дао». С каждым названием Сиони чувствовала себя все более бескураженной. «Но ведь тут ничего нет про бумагу», — выпалила она. «Хм!» «Теперь мне ясно, почему вас приняли в Таджес справ пробурчал Тейн. Сиони бросила на него яростный взгляд, но он, ничуть не смутившись, продолжал. «Сиони, бумага — это не просто древесина, пропущенная через измельчитель». «Пусть книги послужат вам стимулом для будущих уроков». Мак постучал пальцами по подбородку и задумчиво взглянул в окно. «Вы не проголодались?» — поинтересовался он. Сиони положила ошейник бизе «Не очень. Я перекусила по дороге в повозке». «Ладно, я оставлю вам что-нибудь на плите», — подытожил он, направляясь к двери. «Отдохните, Сиони». — добавил он приглушенным голосом, выйдя в коридор. — Завтра у вас будет напряженный день. Мы же не хотим изменять трудовой этике тат же справ, верно? Сеония кинула взглядом внушительную стопку книг, гадая, какую же работу бумажный маг мог запланировать для неё. Ей доводилось слышать, что сперва многие наставники загружают своих учеников физическим трудом, дабы смирить, а может и сломать новичков. Сюни взмолилась, чтобы с ней не случилось такого. Впрочем, не будет ничего удивительного, если окажется, что Мактейн вознамерился сначала сломить ее разум под тяжестью колдовских томов. Пожалуй, она могла быть уверенной лишь в том, что ей не придется заниматься прополкой — В садике перед домом не росло ни единого живого цветка. А затем Сиуне закончила распаковку вещей. Она быстро сложила косметику, заколки, дневник и ошейник Бизи на комод, который стоял в стеной нише возле кровати. Белье и револьвер она оставила в чемодане, который засунула под кровать. «Солнце неторопливо склонялось к западу, ей нужны часы», — подумала Сиуни. «Она купит их, если Мактейн даст ей немного жалования. Надо будет завтра же с утра попросить его об этом». Устроившись на кровати, Сиуни раскрыла весьма потрёпанную астрологию для юношества. И пробежала глазами первые четыре главы, а потом просмотрела иллюстрации в анатомии человеческого тела, читая подписи к изображениям легких почек, сердца и печени. Улегшись на подушку с теорией полета на животе, Сеня представила себе бумажный снегопад и вскоре скользнула в суматошный сон. Ей пригрезились заколдованные пушки и другие заклинания, которые она могла бы выучить, если бы только магичка Эвиоски позволила ей стать плавильщицей. Проснулась Сиони внезапно и вздрогнула словно от удара. Наверное, и опять приснилось падение. Навязчивый кошмар преследовал Сиони по меньшей мере раз в неделю — с одиннадцатилетнего возраста, когда она во дворе дома двоюродного брата своего дяди свалилась с крапчатой кобылой. За окном ее новой спальни не было ни намека на солнечный свет. Прижавшись к стеклу, Сиони увидел в ночном небе абрис луны в третьей четверти, уже очень поздно, вероятно, первый час по полуночи. Прислушиваясь к бурчанию в животе, Сивни пару раз моргнула, разгоняя дремоту, и оправила юбку, которая закрутилась вокруг ног. Заодно она расчесала и заплела свалявшиеся волосы, поскольку в таком неопрятном виде не стоило попадаться кому-то на глаза. Правда, здесь не жило ни души, кроме мага Тейна и его скелета Дворецкого, но пугать наставника, а то и Джонта своим внешним видом ей тоже не хотелось». сегодня было непривычно находиться в доме, погруженном во тьму, и она торопливо зажгла свечу. Что ни говори, а в тот же справ в коридоры всегда озаряли электрические лампы или светильники, огонь в которых поддерживали огненные маги. Добравшись до кухни, девушка обнаружила на плите две кастрюльки. В одной находился рис, который, похоже, успел слегка прокиснуть, а в другой — нечто похожее на... консервированного тунца. Сюня пожала плечами. Это что, обычный ужин Мага Тейна? или он так угощает гостей? Если рис и тунец предназначены для визитеров, то трудно даже вообразить, что с аппетитом уплетает хозяин наедине с Джонта. Не исключено, что магичка Ивиоски направила ее сюда только для того, чтобы обеспечить опытнейшего мага Англии нормальной едой и не дать ему загнуться, после чего в стране осталось бы не двенадцать, а уже одиннадцать бумажных магов. Утром ей придется обследовать кухонные шкафы и разобраться, какие съестные припасы имеются у мага Тейна. Сюни отыскала тарелку и взяла горсть риса, но не притронулась к рыбе. Сделав пару шагов в направлении своей комнаты, она уловила странные звуки — Может, кто-то задвинул ящик в столе или комоде? Не в силах противостоять любопытству, Сиони положила в рот ложку риса, пересекла на цыпочках кухню и столовую и увидела в коридоре полоску света. Она падала как раз из двери кабинета Магатейна. Тейна. Сиони зачерпнула еще ложку риса. Какое же хобби заставляет наставника бодрствовать глубокой ночью? В голову ей пришла мысль о том, что он втихомолку балуется темными искусствами, но, к счастью, полный рот не позволил Сионе рассмеяться. Она представила себе, что Мактейн, сумасшедший он или нет, истово развлекается работой с тенями, а то и потрошением, запретной магией, источником силы, для которой служит человеческая плоть, что уже не показалось ей забавным. А когда она припомнила то, что рассказывал о потрошении маг Филлипс, преподаватель истории колдовских воздействий, у нее по спине пробежали мурашки. Материальную магию, конечно, можно творить при помощи веществ, сотворенных человеческими руками. Но много лет назад кое-кто решил, что поскольку люди порождают людей, их тоже можно считать человеческими созданиями. Так возникли темные искусства. А сейчас откройте 126-ю страницу. Сиони потерла пальцами зудевшую шею. Теперь подобные вещи встречаются только в страшилках, которые рассказывают у костров, да на уроках истории в Таджисправ. Вдобавок Сиони видела, как Мактейн творил бумажную магию, значит, он не мог быть адептом обороны. иссечения. Сиония прокралась по коридору вдоль стены, радуясь тому, что половицы здесь не скрипели и не выдали ее. Приблизившись к кабинету, она услышала тихий напев. Мактейн что-то гудел себе под нос, но Сиония не разобрала мелодии. А то, что она уловила, казалось чужеземным. Он оставил дверь чуть приоткрытой, Всё чуть-чуть подтолкнула створку указательным пальцем и прищурилась. Мактейн работал, сидя спиной к двери за узким столиком, приставленным к его письменному столу. Под правой рукой у него находилась стопка стандартных белых листов, свою ярко-синюю хламиду он бросил на спинку кресла. Продолжая напевать, Мак взял из стопки листы и принялся складывать его. Сионе толком не рассмотрела действия своего наставника, но что же он наколдовывал после полуночи? Стараясь двигаться бесшумно, Сионе отступила от двери и направилась обратно в столовую. Она не любила тайн, особенно таких, в которых не принимала активного участия. Ну, ничего, скоро она нажмет на мага Тейна по этому поводу, а может быть и нет». Где-то ближе к утру Мактейн, судя по всему, отправился спать. По крайней мере, когда Сиуни спустилась вниз, ровно в 9 часов и одну минуту в кабинете его и след простыл. Сиуни, разумеется, надела передник под мастерье и заплела косу, но не стала ни подравнивать брови, ни румяниться, что с недавних пор вошло в моду в городе. В этом просто не было смысла. Кого спрашивается, она должна здесь очаровывать. Перетащив один из стульев из столовой на кухню, Сиони забралась на него, проверила содержимое подвесных шкафчиков и нашла там солидные запасы провизии. У Маготына имелись все ингредиенты для того, чтобы, например, испечь шоколадный кекс. Хотя, как заметила Сиони, банки и пакетики были не распакованы. Подле водопроводной раковины стоял огромный мешок с рисом. В хлебнице было пол краюхи хлеба, а в леднике, который Сюни обнаружила за кухонным столом, яйца изрядное количество разнообразного мяса. В леднике оказалось также несколько горстей бумажных конфетти. Сюни задумалась о том, зачем их сюда положили, то ли по случайности, то ли для заклинания, но ну, потом смахнула их с бекона и вынула из ящика коробку с яйцами. кусок чеддера и перевязанный пучок фенхеля. Синья достала сковородку, разожгла плиту и услышала непонятные звуки — царапания и шорох бумаги по дереву, доносившиеся из коридора. Решив, что это Джонта, она стиснула в кулаке кухонную лопаточку, чтобы отбиваться ею, но когда дверь с легким скрипом приотворилась, за ней оказалось нечто гораздо меньшего размера. сегодня ахнуло от изумления. Перед нею, помахивая хвостиком, стояла бумажная собачка. Её туловище состояло из десятков бумажных частей, которые почти неприметно переходили одна в другой от головы до подушечек лапы и кончика хвоста. Глаз у неё не было, зато имелись ноздри и пасть, которая открывалась, и тогда из неё вылетал хриплый звук, отдалённо похожий на лай — Она подбежала к Сионе, ткнулась ей в ноги, гавкнула и принялась обнюхивать туфли девушки. не запоздало поняла, что собака похожа на помесь лабрадора и терьера. Она остолбенела, положила лопаточку на плиту, выронила пучок фенхеля и, наклонившись, погладила бумажную голову псины. Та оказалась неожиданно плотной на ощупь. У Сионе появилось ощущение... будто она гладила настоящую мохнатую шерсть. «Привет!» — сказала Сиони, И песик подпрыгнул, уперся передними лапами в ее колени и высунул сухой бумажный язык. Сиони расхохоталась и почесала песика между уши, а он зафыркал от удовольствия. «Откуда ты такой взялся?» Дверь снова заскрипела, извещая появление мага Тейна. Он выглядел усталым, но отнюдь не вымотанным. На нем был тот же балахон цвета индиго «Меня точно не обсыплет крапивница», — сказал он, улыбнувшись и губами, и глазами. «Это, конечно, не заменит настоящую собаку, но, надеюсь, она придется вам по душе, Сиони». Сиони выпрямилась и широко распахнула глаза. Бумажный песик издавал шелестящий шепот и тыкался носом в ее лодыжки. — Собаку сделали вы, — прошептала Сиуни. — Чувствуя, что у нее засосало под ложечкой, вы вы выколдовали целую ночь. Он почесал в затылке. — Вы проснулись? — Прошу прощения. Я отвык от того, что в доме может быть кто-то, кроме меня. — «Отвык», — мысленно повторила Севани. Маг Тейн казался достаточно молодым для того, чтобы иметь хотя бы одного ученика до неё, если он это имел в виду. Жаль, она не сообразила спросить магичку Эйви о предыдущих подмастерях мага Тейна, если таковые действительно здесь были. А сейчас, когда под ногами фыркает очаровательная псина, ей надо повременить». и не приставать к наставнику с глупыми расспросами. Маг Тейн сотворил собаку для неё, потому что она упомянула о Бизе. Сионе покосилась на песик, а потом опять взглянула на Мага -тейна. Сильно ущипнула себя за руку, чтобы не заплакать, хотя слезы уже брызнули из ее глаз. «Спасибо вам!» — пролепетала она. «Я... Я очень тронута. Не стоило вам...» «В общем...» «Огромное вам спасибо!» Она схватила лопаточку. «Хотите завтракать? Я как раз собралась готовить». «А значит, у меня есть тюйма свободного времени», — буркнул Мактейн, уставившись на дверь. «Если вы не возражаете». Она кивнула головой, мол, конечно же, нет. Мактейн улыбнулся глазами и был таков. Сиуни направилась к леднику, чтобы взять еще яиц. Свежеиспеченный песик потрусил за ней, обнюхивая пол на ходу. Сионе присмотрелась к его бумажным суставам, двигавшимся как одно целое. «Теперь-то ясно, о чем вчера вещал ее нелюдимый наставник». Наклонившись, Сионе подняла упавший фенхель. «Пожалуй, я назову тебя Фенхелем», — заявила она, обращаясь к песику и складывая яйца в карманы передника. Может, эта кличка подошла бы коту, но ты ведь не настоящая собака, да и звучит совсем неплохо. Фенхель склонил голову на бок, плохо понимая, чего от него хотят». Мактейн завтракал у себя в кабинете, заваленном книгами и тетрадками. После еды Сиуни занялась иллюзией чтения. Ей удалось воссоздать в воздухе три из четырнадцати страниц, и Фенхель каждый раз пытался изловить появлявшуюся мышь. Пёсик отвлекал Сиуни, но она нисколько не сердилась. Она даже надела на Фенхеля бирюзовый ошейник Бизи. Он пришелся пёсику в пору. Сразу после полудня маг позвал Сионе в библиотеку и, показав ей стопку бумаг на столе, объяснил, как много значит для магии плотность и зернистость поверхности. Маг показался ученице слегка рассеянным, и то и дело повторялся, но Сионе решила его не перебивать, и очень обрадовало, что наставник не запряг ее физическую работу. Мысли о своей горькой участи уже не одолевали ее, как вчера, и она чувствовала, что почти благодарна магу Тейну за сегодняшний урок. То, чему учил ее наставник, постепенно закреплялось в той части ее существа, что так страстно стремилась к познанию. Вскоре Сиуни поймала себя на том, что полностью поглощена лекцией мага Тейна. и когда в конце урока безошибочно пересказала ему все услышанное об особенностях бумаги, то прямо расцвела от его похвалы. «Совершенно верно!» — произнес он, глядя в окно на что-то такое, чего Сиуни не видела сквозь стекло. «Вы чем-то обеспокоены?» Вежливо осведомилась Сио, не заметив, что он раскладывает листы не в те пачки на столе. Взяв бумагу у него из рук, она положила их правильно, не забыв тщательно выровнять стопки. «А? Вы чем-то обеспокоены?» — повторила она. «Ваши мысли сейчас витают где-то далеко. Что, если он всегда под вечер делается немного несобранным? Но она знакома с ним меньше суток, и ей попросту не с чем сравнивать его поведение». Что же с ним творится? Так или иначе, но Сиу не была уверена, что никакого безумия тут и в помине нет. «Вы правы», — согласился маг после паузы и вновь погрузился в раздумье «Мои мысли заняты тем, что нужно делать с новым учеником и тому подобными вещами», — тихо добавил он. «Я у вас первая?» «Вторая, с половиной», — ответил он. «С половиной?» — выдохнула Сионе. Как же может быть половина ученика? Последний не выдержал всего срока. Тумана произнес наставник. Сеоня была озадачена, в ее горло словно проскользнула бусинка страха. Несчастный случай? Сбежал? Изгнан? Кстати, маги часто увольняют подмастерьев. Все не прикусила щеку. Разумеется, Мактейн ее не выгонит. Англия позарез нуждается в бумажных магах. Какая выгода в том, чтобы разбрасываться талантливыми выпускниками так же справ? И потом уже можно не брать в расчет то, что она Сиуне не мечтала стать складывателем, кроме того, еще вчера она получила привязку к бумаге. До этой минуты у Сиуни не было никаких сомнений в надежности своего положения. Но внезапно ее желудок перехватило резким спазмом. Она приложила столько усилий для того, чтобы стать тем, кем она оказалась — Пусть даже ей предстоял путь складывательницы, а не плавильщицы, она должна пройти обучение у мага Тейна. На миг она увидела перед собой звезды, вспомнила дорожную аварию, запах подгоревшего лука, миссис Эплтон, кричавшую на нее, когда она вылила вино. Зажмурившись, Сио отогнала тяжелые воспоминания. Обучение — это вам не очередная работа. Если Мактейн выдворит ее отсюда, вернуться обратно она уже не сможет. Теперь Сионе намертво привязана к бумаге, только к ней. Правда, пока она еще не имеет права полностью распоряжаться этим ломким материалом, но, с другой стороны, она ведь не хочет стать несостоявшейся магичкой, которой запретили колдовать из-за нарушения правил. «Вы как будто съели лимон с кожурой», — заметил Мактейн, снимая плотный лист аспидного цвета самой правой стопки, возвышавшийся возле телеграфного аппарата. «Я подумала о том, какой незадачей было бы оказаться связанной с чем-то, а затем бросить свое занятие», — призналась сиони «Верно. А сейчас позвольте показать вам основные складки, если, конечно, вы не проходили этого вправ». Сиони покачала головой. «Нет, не проходили». Мактейн опустился на пол со своей неизменной разделочной доской и расправил на ней бумагу. «Давайте, Сиуни, проверим вашу проницательность», — сказал он. Ей бросили вызов. «Ладно». Сиуни сосредоточилась. Мактейн сложил бумагу по диагонали так, что получился треугольник. Материал хорошо держал складку. Это половинная складка. Так называется любая складка, превращающая квадрат в треугольник. А вот полная. Произнес Мак и перегнул бумагу вдвое. Она превращает треугольник в меньший треугольник без всякого остатка. Все у них продолжая молча наблюдать за его действиями. Такие же две складки он сделал накануне, когда творил бумажную птичку. превращая прямоугольник в квадрат, а потом и в подобие воздушного змея. Сейчас маг Тейн велел Сионе повторить складки и произнести их название, несколько раз указав на то, что для успеха мероприятия листы бумаги должны быть абсолютно ровными. Неожиданно взгляд мага вновь сделался отсутствующим, и глаза утратили обычный блеск. «Начнем заниматься одушевлением», — пробормотал уставившись в окно. Это отличный путь для освоения складок. «Если у вас есть дела, — сказала Сеуни, — я могла бы попробовать складывать самостоятельно». Но в самой глубине своей души она хотела, чтобы он остался, и продолжал обучать ее. Что за наивность! Мак-Тейн кивнул и поднялся. Полы длинного балахона хлестнули его по ногам. Сеуни ощутила острый укол разочарования. Когда маг скрылся в коридоре, в комнату бодро вбежал Фенхель. Песик прижался на мгновение к Сионе, покрутился на месте, лег на коврик и уснул. Впрочем, Сионе решила, что бумажная собака не способна уставать. Вероятно, поведение было вложено в Фенхеля заклинаниями. Сионе застыла, держа в руках сложенный лист. Она смотрела в открытую дверь и думала о том, что гложет мага Тейна. Он почти целую ночь возился с бумажным фенхелем. Вдруг вспомнила она и ощутила угрызение совести, хотя привычная магия наверняка не могла быть причиной его рассеянности. А сама она вела себя образцово, по крайней мере, сегодня. «Я должна наладить с ним отношения», — в полголоса сказала она фенхелю. Любому ученику нужно, чтобы наставник хорошо к нему относился, а не то придется застрять здесь не на два года, а на 6 лет. Хотя Сивани уже зафиксировала в голове магическую технику, она принялась повторять заученные движения вновь и вновь, пока руки не стали делать складки автоматически. Лишь после этого она переместилась на кухню. Обнаружив в стеном шкафчики специи вино, Сиони решила приготовить что-нибудь по-настоящему съедобное. В пол голоса, пересказывая дерзкое бегство пипа с разными интонациями, которые могли пробудить к жизни образы с четвертой страницы, Сиони поставила на плиту кастрюлю. Пока вода для пасты закипала, Сиони успела вымыть оставшийся с ночи сотейник и поставила его на огонь. Растопила масло, добавила муки и молока для белого соуса, в которые следовало добавить еще лимона и чеснока, чтобы он сгодился для курицы из ледника. Не найдя лимона, Синни решила обойтись томатом и базиликом. Помидоры и базилик нравятся всем, а раз МакТейн держит их на кухне, можно не сомневаться в том, что они не представляют для него опасности и будут ему по вкусу. Сионе знала из жизненного опыта, что аллергики очень чувствительны. Она начала свое обучение с неверного шага и не собиралась вогнать наставников в краску в прямом смысле слова. Теперь-то она не допустит ошибок. Когда курица подрумянилась, Сионе нарезала хлеб и вылила соус в пасту. Спустя несколько секунд на пороге кухни возник Мактейн. — Похоже, что я задал вам слишком мало, если вы сумели приготовить столько всего, — заявил он, глядя, как Сионе склонилась над плитой, чтобы проверить состояние курицы. — Сколько живу в этом доме, не помню, чтобы в нем так приятно пахло. Сионе сдержала улыбку, которая просилась ей на уста. Неужто она удостоилась похвалы от бумажного мага? «Я хотела поблагодарить вас и попросить прощения за мое вчерашнее поведение. Я немного переволновалась», — произнесла она и заправила за ухо выбившуюся прядь волос. «В этом нет необходимости», — ответил он и насмешливо прищурился. «Все будет готово через минуту», — сказала она, кидаясь к шкафу, где стояла зеленая керамическая миска. Она оказалась на самой верхней полке, и Сионе пришлось забраться на разделочный стол. «Если хотите, присаживайтесь, пожалуйста». Мактейн не то улыбнулся, не то попытался одновременно улыбнуться и подмигнуть. Его лицо приняло лукавое выражение. «Благодарю вас, Сионе. Но после обеда вы прочтете кое-что еще и сложите 200 листов бумаги». Сиони вывалила пасту в керамическую миску и выдрузила ее на стол. Затем она аккуратно переложила курицу и жареные овощи на широкое блюдо. В хозяйстве Мак-Тейны не было подносов и поднесла свое произведение наставнику. Мак-Тейн слегка вскинул брови, и Сионе догадалась, что она произвела на него впечатление. По крайней мере, Сиони надеялась, что правильно истолковала его мимику. Все это могло означать, что маг приберег курицу для иной цели и отметил про себя, что Сионе приготовил ее без разрешения. Если так, то остается уповать на то, что вкусная еда пригасит его недовольство. Сионе присела на стул у противоположного края квадратного стола, но тотчас вскочила и поинтересовалась, вы умеете разделывать птицу? «Полагаю, это умеет Джонта». Сионе побледнела, а Мактейн сузил глаза. «Он что, шутит?» Как ни в чем не бывало, она взяла нож и вилку и ловко разрезала курицу на куски. «Я подумала, что мое обучение, вероятно, предусматривает стипендию или жалование», сказала Сионе, совсем осмелев. Мактейн рассмеялся легким странным смехом. Звук исходил из места между горлом и грудью. а понятно, интрига усложняется. Все не вспыхнуло. Нет, все, что я сказала прежде, было совершенно искренне, честно. Но ведь люди обычно разговаривают за едой, особенно если им предстоит долго жить в одном доме. Вот я и решила, что мое жалование вполне подходящая тема для начала. «Школьный совет назначил вам стипендию», — вымолвил Мактейн, подхватывая с тарелки пасту с томатно-базиликовым соусом. «Поэтому она у вас есть. Полагаю, сумма составит десять фунтов в месяц, и еще что-нибудь, если я буду платить вам сверх того». 10 фунтов?» Севни уставилась в свою тарелку. «Только бы собеседник не заметил, что ее глаза превратились в плошки». — Целая куча денег. Если она будет экономной, то сможет ежемесячно посылать половину домой. Сёни робко взглянула на бумажного мага. — И вы будете мне платить сверх того? — Я не уморю вас голодом, если вы намекаете на это, — сказал маг поигрывая вилкой. Сёни сразу вспомнила про рис и тунца, но промолчала. Слова насчет голодания нужно будет напомнить магу Тейну, но не сейчас, позже. Она прикусила язык и опять села на свое место. Бумажный маг не стал произносить ничего похожего на молитву, да и не сама редко это делала, поэтому она отрезала себе кусочек курицы, краем глаза наблюдая за сотрапезником. Маг Тейн намотал на вилку пасту и поднес к губам. Попробовал, и его глаза на мгновение просветлели. сионе если бы я не присутствовал на уроках произнес он сделав глоток вина то решил бы что вы нашли способ заколдовать спагетти сионе просияла вам понравилось он кивнул подцепляя вилкой пасту вкус ничуть не уступает аромату вот признак всесторонне развитого человека я вас поздравляю сиони «С моей всесторонностью или с пастой?» В его зеленых глазах заплясали яркие искорки, но вслух он ничего не сказал. Сиони попробовала курятину. Надо же, удалась! И совершенно не пересушена. Когда Сиони расправилась с третьим куском мяса, Мактейн нарушил паузу. «Старшая из четверых», — протянул он. «Две сестры и брат», — ответила сиони «А у вас большая семья. По-моему, вам изрядно досталось от сестер». «Мне изрядно доставалось от многих, но сестер у меня не было. Я единственный ребенок в семье». «Это много чего объясняет», — промелькнула у сиони в голове. На кухне снова воцарилась тишина. «Когда вы покупаете продукты?» — спросила сиони чтобы загладить неловкость. Он замер, не донеся вилку с пастой до рта. «Полагаю, когда выхожу из дома. Покупка продуктов для меня — самое кошмарное дело». «Почему?» Мактейн отложил вилку и задумчиво подпер подбородок ладонью. «Для этого нужно отправляться в город», — веско произнес он. «А на улице, помимо всего, еще и жарко». Сёня проживала очередной кусок курятины. — У вас высыпают веснушки? — полюбопытствовала она. Он рассмеялся. — Ну и тема. — Я имела в виду, начала Сеюни, что могу понять, если человек не выходит на улицу из-за веснушек. Она взглянула на свои руки, густо усыпанные веснушками, и нахмурилась. В период с марта по октябрь они покрывали каждый кусочек ее кожи, открытый солнцу «У меня их не бывает», — возразил Мактейн и поспешно добавил, чтобы приободрить Сионе. «К тому же веснушках нет ничего дурного. Небо не требует, чтобы вы выглядели, как все, кто вас окружает». Сионе улыбнулась и отправила в рот спагетти, чтобы скрыть свое смущение и радость. «А если у вас появилось только свободного времени?» — резюмировал Мактейн, — Первую контрольную мы с вами устроим завтра утром».